Глава 4. Лесная засада. Насилки накренились и начали опрокидываться, а Юнов скинула руки, пытаясь хоть за что-то ухватиться, и наконец-то ей попался под руку её лук. Царевна ни о чём не думая кинула стрелу на Титиву и выскочила из коренящихся насилок на землю. Она едва не упала, но всё же ухитрилась встать на ноги. А когда выпрямилась, Прямо перед ней возникла раскрашенная, скалиная, бородатая морда, какая прежде не могла ей привидеться и в страшном сне. А юнам мгновенно натянула лук и выпустила стрелу. Тут её силой толкнули в плечо, и стрела свистнула мимо орущего разбойника. В следующий миг оружие вырвали из пальцев саревыны. Жёсткие руки схватили её и грубо поволокли с дороги в лес. без малейшего почтения к её божественному происхождению. А Юну охватило негодование. Даже Ширам, потерявший разум от ярости в тот памятный день, обошёлся с ней более почтительно. Эти дикари обезумели, мне жестоко пожалеют. Отпустите! закричала она, отчаянно вырываясь. Вы знаете, кто я? Вас всех казнят. Но никто её не слушал. Откуда-то сзади неслись вопли ужаса и боли, звон оружия, топот воинственный выкрики и треск кустов. Что за дерзкие разбойники? Должно быть те самые лесные венды, о которых последние дни с опаской шептались служанки. А юна когда-то видела в столице воинов венской стражи. Да, именно так они и выглядели.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 Аюну сразу отпустили. Она упала на усыпанную листьями землю, перекатилась и тут же вскочила, тяжело дыша, и пытаясь пальцами пригладить взлохмаченные волосы. На зубах у неё хрустел песок, платье помялось и испачкалось. Аюна подумала, что должно быть выглядеть таким же лесным пуголом, как и захватившие её разбойники. Она подняла взгляд и увидела перед собой высокого худого венда. Длинные с проседью волосы с осулками падали ему на лицо, но сам он, похоже, не был стар. Хотя это было трудно понять под густой тёмно-синей раскраской. Его холодный взгляд неожиданно помог царевину успокоиться. Долговязый что-то сказал одному из своих воинов, а юноша услышал своё имя и знакомое слово Сварга. Ты дочь солнца. перевёл талмах, обращаясь к ней на довольно чистом языке оратты. А юна кинулась к нему и схватила за руку, сама едва осознавая, что делает. Что вы такое творите? Ян царевна Юна, а это мои люди. Да как вы только осмелились поднять руку на дочь исвархи? Вы знаете, что с вами теперь будет? Она быстро думала, чем бы припугнуть дикарей.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 Вот я их и везли в клетках, но одним своим присутствием они доставляли немало беспокойства охране. Когда Иона впервые увидела их, то в недоумении спросила свою телохранительницу Янди: "Для чего нужны все эти решётки, если нахов всё равно возвращают на родину?" Та вначале удивлённо взрилась на госпожу, а затем без стеснения расхохоталась. Для них вернуться домой в колодках, в клетке, подобно зверям, ильчайшее унижение. Не сомневайся, если они ухитрятся освободиться, то перебью здесь всех, и тебя, сын целика. "Ну зачем меня?" изумилась Аюна. "А лишь для того, чтобы вернуться в свой дом с честью и славой".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 Где воины? Где вся её свита, стрепухи, служанки, конихи? Где в конце концов Янди, которая должна её защищать? Наконец, она увидела тела в траве и с ужасом осознала, что свиты у неё больше нет. Тех воинов её охраны, кто ещё пытался сопротивляться, быстро и безжалостно добивали у неё на глазах. Пойдём. Бросил на том же ломанном языке, худо ирзило, протягивая к ней руку. Нет, а юна отшатнулась. Не тронь меня! Тут что-то раздражённо бросил и отошёл. Шерек говорит: "Ты должна идти с нами, царевна". Подал голос толмач. "Иначе тебя потащат на шесте, как связанную линуху. А в этом мало чести. Лучше бы тебе послушаться". Вы пролили кровь воинов Афараты и подняли руку над дождь солнца, прошептала Айуна, сверкнув глазами. Теперь вы все осуждены и прокляты. Далмач усмехнулся. Всё не так. Это Сварга послал тебя Шэриху. Возблагодарим милость неба. Двое разбойников волокли Янди вверх по склону, явно выбирая укромное место. Янди не сопротивлялась, лишь обречённо прочитала, умоляя отпустить её. Драсов в честном бою с целой отагой ей вовсе не хотелось. А то, что приятели этих двоих несколько горчатся, когда увидят рядом с ней трупы своих сородичей, она не сомневалась.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 Скрытый в рукаве платья Янди длинный бронзовый шип воткнулся ему в гортань. Трубдуша губы обмякновали, повившись всей тяжестью на девушку. Она упёрлась в него, будто отталкивая и закричала одновременно, нашаривая на его поясе нож. Когда костяная рукоять оказалась у неё в руках, она умолкла всхлипывая. Теперь оставалось только дождаться.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 лучше им было погибнуть в той битве. Из зарослей доносились крики и визг служанок. Одни венды уводили с дороги коней, другие обшаривали мёртвые тела. Ещё трое волокли вверх по склону упирающуюся юну. Если бы хотели с ней позабавиться, далеко бы тащить не стали, раздумывал Янди. Значит, соревно за чем-то нужна им целая и нетронутая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 Безпомощной Диве опять пришлось самой постоять за себя. Сукором приговаривала она, обращаясь к отсутствующему собеседнику. Где тебя носит, Элори? Почему вчера тебя не было на постоялом дворе? Небольшой опять влез в лес в понажовщину, головорестый этокий. И теперь где-то зализываешь раны? Сейчас, когда ты так нужен мне здесь.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 Надо выручать Аюну до да поскорее, пока венды не ушли за реку, в глубину своих бескрайних чещёб. Без царевны к Шира мы не подобраться. В памяти лозучется, возник образ, отбивающийся от вендов девушки. Аюна, похоже, не вполне понимала, в какую попала переделку. Она гневно кричала на разбойников, требовала отпустить, угрозила смертью. Ясное дело, ничего, кроме смеха и угрозы утащивших её бордачей не вызвали, но всё же девчонка не сдавалась. Куда хуже, если бы она молила о пощаде и ползала у вендов на ногах, пытаясь разжалобить. Ян день раз видела, как люди поразительно меняются в миг смертельной опасности. Могучие мужи порой начинали хныкать и молить о пощаде. А такие нежные девчонки, как Аюна, проявляли удивительную силу духа. Да, так гораздо лучше. Впрочем, для чего лучше? Янги криво ухмыльнулась, прислушалась, нет ли поблизости ещё какого-нибудь замешкавшегося ублюдка, и принялась обшаривать трупы. Только для того, чтобы подобраться поближе к Шараму.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 Найденный ею клинок был скверным, но всё же проткнуть им человека можно было не хуже, чем подточенным оленем рогом. На первый случай сойдёт. Девушка оставила дальнейший поиск и скользнула к ещё свежему, не затоптанному следу. Пои где на траве виднелись кровавые отметины. Наверняка у вендов есть раненные. Далеко они не пойдут. В погоне не ждут. откуда бы ей взяться доберутся до какой-нибудь речушки или ручья и там остановится на ночлег следы пересекали дорогу и уходили в густой лес на закат Янги быстро догнала набежчиков и тихой куницей последовала за ними стараясь держаться чуть позади Впереди за деревьями слышались голоса венды время от времени окликали друг друга иногда звучало имя Шерех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 Ведянды очень внимательно относились к деревьям, растущим подле даже временного их обиталища. Никогда бы они не встали на ночёвку в осиннике или ельнике, опасаясь навлечь на себя несчастье, и всегда старались найти дуб, древо воинов, чтобы живущий в нём могучий дух защитил их от бродящей в ночной тьме нечисти. Пленников венды захватили совсем немного.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 Она вертела головой, явно пытаясь определить вожака. Янди задавалась тем же вопросом. Седоватый верзило, тот самый шерех, который привёл отряд, вовсе не был вождём. Сейчас для лазучется это стало очевидным. Раскраска лица, ожерелья на шее, плащ на плечах и вышивки на ворот и запястьях ясно говорили ей о том, что он высокого рода и убил много врагов.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 Другой засады нет. Мест чуть больше, чем воинов на поляне. Верно, сегодня же самые поздние завтра на заре они будут уходить. Задуманое прошло удачно, засиживался вблизи дороги им смысла нет. Действовать нужно быстро. Янди перебирал в уме возможные способы выручить Аюну, когда венды начали делить добычу. Быстро управившись с преданым саревны, Они обступили накхов и принялись оживлённо придумывать, что с ними сделать. Предложение разорвать их по собственному накскому обычаю с огнутыми деревьями показалось Янди самым милосердным из услышанного. Но тут в круг вышел шериф и громко заявил: "Они же змеи, а змеи должны менять кожу. Как поможем им сделать это?"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 Но янджи, которые приходилось жить среди них, подобные выдумки казались смехотворными. Венды были ни хуже и ни лучше прочих диких племён ратты. Снять кожу с ворага или намазав его мёдом диких пчёл, засунуть в муравейник, для них было обычной и любимой забавой, поскольку нагхов, дети леса ненавидели лютой ненавистью, то сейчас от них следовало ожидать особой жестокости.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 Янди прищурившись, поглядела в дальний конец стоянки, прикидывая, как лучше пробраться туда и подать знак. Савевна уже перестала вырываться и кричать. Теперь она сидела тихо, и лицо её было бледнее поганки. Кажется, она начинала понимать, к кому попала. Раненые нах, естественно, в зубы молчали, чтобы не порадовать врага проявлением слабости.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 Тот из законов сковал его для одного из вас. Шерих снял его с тела твоего сородича и к этому мертвецу добавил ещё десяток. Долговязый Вен замолчал, вглядываясь в лицо Накха, надеюсь, увидите испуг в его глазах. Но тот стоял, пошатываясь в руках врагов, и смотрел на ветви дуба, точно любуясь его резное листвой.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 В свои последние мгновения ему удалось испугать врага посмертным взглядом, который не снять никакими заклятиями или очистительными обрядами. Она задумалась ненадолго, и тут внизу раздалось: "Шерих приказывает начинать, тащите его сюда! Повесить его за косу!" Глазучица поглядела вниз и с досадой обнаружила, что венды тащат старшего Наха прямо к её дереву.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 старчащий из глаза рукояти ножа. Не давая Вендо мапомнится Янди Сиганола на землю, кувыркнулась и стримглав бросилась прочь от места расправы. Там девчонка! послышался за её спиной крик одного из вендов и чей-то приказ. Эй, «Ты, ты, поймайте её. Всего двое, удовлетворённо отметила Янди. Лишь бы остальные не увязались. Бег по незнакомому лесу, не разбирая дороги, дело опасное и порой сулящее крайние неприятности и неожиданности. Ветка может хлестнуть по глазам, можно подвернуть ногу, попав в нору, или споткнуться о торчащий корень, или угодить змейки, какие всегда стоят на звериных тропах. Но сейчас у Янди выбора не было. Дети леса слишком хорошо разбирались в следах.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 Женщина брала маленький круглый щиток с острым шишковатым навершием и била вот так же на выдохе в подвешенную кабанью тушу. Слышался знакомый треск. Это ломались рёбра. Если ты так ударишь в грудь врагу, то легко остановишь его сердце, даже если на нём будет доспех. Если ударишь в спину, сокрушишь весь столб его жизни.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 И его ненавистного сына.